Часть 3. Кот: "Ты где?" В чердачном окошке появилась кошачья морда, и в следующее мгновение Ланселот, мяукнув от радости: "Ура, хозяин, ты тут!" оказался внутри. Дик уселся на пол, привалившись к стене. Кот забрался ему на плечи, вытянулся, заурчал. Дико стало тепло и уютно. Я опять слышал колокол. «Мяу!» — ответил кот, что, по-видимому, означало «Этим нас не удивишь». Но Дик с ним не согласился. «Вроде оно и так, но этот колокол стонет ужасно. Дон, дон, дон, дон, колокольный стон, стон, вспоминаю прошлое, дон нехорошее». Это колокол... темпла. Мяу. Ну да, прямо так и стонет. А мне что делать? Мяу, мурмяу. Не слушать, попробуй. У него громкий голос всюду меня достаёт. Иду в Сент-Мэри-ле-Бо, слышу колокол темпла. Иду к собору Сент-Пола, слышу колокол темпла, и всё время одно и то же: дон-дон, стон. Он будто меня зовёт. Может, нужно сходить? — Мяу-му-ру. — Хозяин, ты самый умный, и все, что ты делаешь, правильно. Ладно, схожу. Будь что будет. Что от этого может быть, от того, что он сходит к храму, Дик плохо себя представлял. — Все, брысь, хочу спать. Кот не двинулся с места, но сильно махнул хвостом. — Мяу-му-му. Что значит мало? Схотина мохнатая, тебе же ратеньки подавай. О чём ты был занят на крыше? Вон вся морда в пуху. Небось гуся поймал. Ладно, пойду погляжу на кухне. Может и перепадёт тебе что-нибудь на зубок. Темпл стоял над рекой. Дик тут ни разу не был, и храм его поразил. Темпл напоминал сторожевую башню, только очень красивую. Про него иногда говорили круглая церковь. Камни храма, по чудилось Дику тоже стонут, только беззвучно. Слов он не разобрал, зато сразу почувствовал, как у него в животе шевельнули крыльяи бабочки. Холод от них дополз аж до самого горла. Дик толкнул тяжёлую дверь, и она отворилась. В храме не было ни души. Каждый шаг обращался в звук. Звуки, казалось, сделались зримыми. Они устремлялись к куполу, туда, где лучи закатного солнца путались в витражах. Дик проследил за движением звука, и холодные бабочки слиплись в холодный ком. С галерей смотрели лица, искажённые мукой, пустые глазницы из камня, рты, раскрытые в безмолвном крике. «Он! Это он! Это он!» Каменный стон оглушил его. Дик зажал уши руками и зажмурил глаза. Через какое-то время он решился взглянуть вокруг и сделать еще один шаг. Снова звук взлетел к куполу. Но Дик уже не поддался. Главное — вверх не смотреть. Тогда не увидишь головы. Если на них не смотришь, они вроде молчат, но не звуки на этот раз заставили дико застыть. Девять каменных рыцарей в полном вооружении лежали под сводами темпла. Солнечные лучи заметались в витражных окнах, желая избегнуть плена в сером желудке тучи, и тени каменных рыцарей шевельнулись, приподнялись. «Он — это он!» «Виттингтон! Он!» — отозвалось эхо и заполнило весь собор. Дик опять зажал уши и зажмурил глаза. Они хотят взять его в плен, хотят обратить его в камень, чтобы он стал, как они. Нет, нет, нет! Новые звуки, чужие шаги. Кто-то двигается спокойно, не пугая здешнего эха. Не надо бояться. Час мертвых еще не пришел. Перед диком возник человек. Он был в одеждах священника: круглая шапочка, седые волосы, морщинистое лицо. Из-за белых одежд руки казались тёмными, как кора на упавшем дереве. "Кто это?" дик показал на рыцаря. Его палец заметно дрожал, и он не вполне сознавал, что можно, а что нельзя. "Это всего лишь надгробие. Здесь похоронен рыцарь." «Войны войска Христова из Ордена Тамплиеров». «Это их церковь?» «Да, когда-то была их церковь, Темпл». «А ты что здесь ищешь, сын мой?» «Я... я пришел исповедаться». «Ты пришел исповедаться в Темпл?» «Да, я хотел бы здесь. Вы ведь можете?» Старый священник смотрел на Дика. Дик почувствовал себя так, словно он весь прозрачный. Можно даже не говорить, священник и так всё поймёт. Да. Но мне кажется, ты не совсем за этим пришёл. Как твоё имя? Ричард. Хорошее имя, Дик замялся. Я уже исповедуюсь. Думаю, да. Так о чём ты хотел спросить? Дик ещё немного помедлил. когда пришёл от тайлер они напали на темпл не самое страшное в истории этого храма не самое страшное нет тайлер думал найти в храме деньги раньше они тут хранились многие знатные люди доверяли сокровище ордену но это было ещё до того как погиб последний магистр Жак де Моле дик не слышал такого имени священник не удивился В Лондоне мало знают о великом магистре ордена его обвинили в ереси и сожгли это было в Париже слава господу в Лондоне не сжигают еретиков но темпл горел его подожгли его поджёг вот тайлер темпл не человек и горел по другой причине да и пожар удалось погасить ты же видишь темпл стоит как стоял до пожара Там были книги. Книги не выдержали огня. Но Тайлер, я думаю, не хотел, чтобы книги сгорели. Ему не было дела до книг. Это вышло случайно. Дик наконец решился. С Тайлером был мой отец. С ним было много людей. Не все они были плохими. Вот Тайлер не был плохим. Голос Дика стал звонким. Может быть, согласился священник, хотя он пришёл сюда, чтобы разграбить темпл. Он не мог по-другому. Он не знал, что там книги. Я думаю, он не знал. Может быть, и не знал. И мой отец, он не мог. Святой отец меня мучит сны, мне снится, что я отец и поджигаю темпл, и ещё этот колокол, он так ужасно стонет. Темпл многое может вспомнить. А грех твоего отца я тебя отпускаю. Лучше думай о том, что ты сам можешь сделать для людей и для Лондона, по-другому, не так как Тайлер. А теперь можешь идти. И не бойся, дурные сны отступят. Я бы хотел что-то делать для Темпла. Я могу убираться, буквы знаю. Хорошо, приходи. Работа всегда найдётся. Внутри у Дика стало тепло. И что ты хочешь спросить? Про книги. Это были священные книги. Любая книга священна. Дик хотел спросить про чернокнижника, но почему-то раздумал. Изгорели все-все. Много, но что-то осталось. И ещё осталось вот это. священник указал на врата внутри храма, покрытые письменами. Я буду убираться, я буду всё-всё чистить. Я сказал: "Приходи, ты не будешь мешать". А вы не сейчас, потом, слушаю тебя, Ричард. Вы мне покажете книгу, которая не сгорела. Если я буду стараться, я покажу тебе книгу. Зазвонили колокола. Дิก прислушался. Колокол темпла теперь говорил иначе. Дон-дон-дон-дон. Колокольный перезвон. Что-то было, что-то будет. Темпл это не забудет.